Алмаз Знаете ли вы, что такое полная географическая невинность? Полная географическая невинность – это когда моряк на карте плачет и не может найти Америку. А высшая степень все той же невинности – это когда проходим Гибралтар, и я говорю сигнальщику, вот ведь в точку попали, слева Европа, а справа Африка. А он смотрит на меня, вытаращив глаза. И говорит одно неприличное слово, которое в обычной гражданской жизни можно заменить только тремя. Ладно вам прибирать. А как радовался мой матрос из далекой Сибири, когда он первым понял, что такое 10 в минус 10 степени. Он был просто счастлив. У него не было сил сдержать себя. Он засмеялся и тут же дал подзатыльник тому своему товарищу, до которого это пока не дошло после чего он сказал ему «Ну ты бестолочь!». А потом мне прислали алмаза. У алмаза в графе «Специальность» стояла киргиз. И по-русски он знал только два слова «шестнадцатый склад». Алмаз был человеком потрясающей доброты и всю жизнь прослужил на камбузе. А он так хотел быть дозиметристом. Когда он попадал таки на свое родное ЦДП, он садился в кресло и лицо его обретало покой. Как-то он пришел на моей смене как раз перед докладом в центральной. А мне до смерти надо было в гальюн. Я усадил Алмаза перед пультом и сказал, показывая на каштан. Когда отсюда скажут «ЦДП», ответишь «Есть ЦДП». А если скажут «Есть пульт», доложишь «На ЦДП замечаний нет». После чего я кубарем слетел по трапу в гальюн. А центральному захотелось открыть переборочные захлопки. «ЦДП!» Алмаз сидел перед пультом, спокойный, как внучатый племянник Будды. «ЦДП! Есть ЦДП! Открыть переборочные захлопки по вдувной!» «Есть ЦДП!» – сказал Алмаз и отвернулся от каштана. Захлопки он, конечно, не открыл. Он даже не знал, что это такое. «ЦДП! Есть ЦДП! Открыть переборочные захлопки!» Так они общались минут пять, пока я пребывал на дучке. «ЦДП!» орал Центральный. «Есть ЦДП!» – отвечал ему великолепный Алмаз. Наконец, Центральный не выдержал. «ЦДП! Что у вас там происходит?» Слова эти были новые, и Алмаз решил, что пора воспользоваться второй частью разрешенной ему фразы. «На ЦДП замечаний нет!» Как-то с нами пошел доктор из института. Он всех матросиков заставлял проходить психологические тесты, заполнять таблицы. Ночью поднял алмаза после смены на камбузе. Таблицу заполнять. Крестики-нолики ставить. «Я ничего не знаю», — сокрушался алмаз. Самым близким для него человеком на корабле был я. И он явился сокрушаться ко мне. «А что тут знать?» — сказал я. «Тут же крестики надо ставить. Вот и лепи». Алмаз повеселел и принялся лепить крестики. «Стой! Ты подряд-то не лепи. Ты их ноликами разбавляй». Алмаз стал разбавлять. Когда он почти закончил, я его опять остановил. Парочку оставь. Доктор спит уже? Хорошо. Сейчас ты его поднимешь и скажешь, что как раз в этом месте ты ничего не понимаешь. Алмаз человек с юмором. Он криво усмехнулся и отправился будить доктора.